Глава двенадцатая. Предложение. «Дональд Андерсон», — повторил я, — «такой наглости я не мог даже представить. Еще минуту назад я чуть не подорвался в собственной машине, а теперь вероятный заказчик этого взрыва сам явился ко мне. А то, что это было именно по указке Андерсона, я не сомневался. «Ну что ж, пусть войдет», — произнес я, готовый встретить гостя горячо. И сам ушел, через минуту раздался стук в двери, и в кабинет вошел высокий человек. Его длинные черные волосы спадали до плеч. Выбритый до синевы подбородок выпирал вперед, а голубые глаза были большими и блестели, как у младенца. Андерсон был широк в плечах и обладал достаточно редким даром, хтоническими началами. В руках он держал небольшой черный дипломат. Приветствую! произнес гость, широко улыбаясь и обнажая белые как кафель морга зубы у гостя был едва заметный акцент и слова он словно бы облизывал смягчая мистер александр я пришел к вам запечатлеть свое почтение добрый день холодно ответил я присаживайтесь андерсон сел поставил дипломат у своих ног и я глянул на ношу напрягся уж не бомба ли там наподобие той что мне прикрепили в машину но довольно скоро успокоился Не будет же сам себя подрывать вместе со мной гость. — Мистер Александр, я хотел поздравить вас с назначением. Знаю про вас многое. — И что же именно? — удивился я. — У вас ошеломительная карьера. Из княжича рода Пушкиных, которому нужно было выслуживаться очень долго, вплоть до кончины отца, чтобы унаследовать необходимые активы, вы стремительно рванули вверх, как ракета. «Сначала кадет, потом вдруг адъютант, и сразу князь. Да не простой, а целой Камчатки. Императору явно видит в вас потенциал». «Что привело вас ко мне?» — спросил я, понимая, что гость сейчас будет использовать стандартную схему лести. Желание познакомиться лично. «Такой успех нужно изучить, понять, что же привлекло такое внимание императора, и теперь я вижу, что вы не промах». Прям вот так видите? язвительно спросил я. Вижу, кивнул Андерсон, вновь улыбаясь своей ослепительной улыбкой. Вы сильны. Очень сильный. У вас есть воля и характер. Несгибаемый, сильный, а это главное — качества руководителя. Из вас выйдет толк. Император сделал все правильно, назначив вас на это место. Воля и вправду нужна. — кивнул я. — Особенно, когда за спиной полыхает огонь. Глаза Андерсона округлились. Он заохал. «Что случилось? Что с вами случилось?» «А я думал, вы знаете», — улыбнулся я. Но Андерсон был непробиваем. Он продолжал разыгрывать мину удивления и непонимания. «Нет, конечно же, я ничего не знаю». «Если нужна какая-то помощь, то я сию минуту распоряжусь, чтобы необходимое было оказано». «Нет, спасибо, ничего не надо», — ответил я. Спросил. «Вы что-то хотели? Какова цель вашего визита ко мне?» «Я сразу же хотел извиниться, мистер Александр, что трачу ваше драгоценное время на вопрос, который, по сути, не стоит и выеденного яйца. Думаю, вопрос этот на самом деле важен, хотя время на него и в самом деле тратить нет смысла. Я. Остаюсь непреклонен. «Вот он, характер!» — восхищенно произнес Андерсон, глядя на меня. «Вот она, сила воли! Сказал, как отрезал!» «Если у вас все, то прошу меня не отвлекать!» — холодно произнес я. «Этот тип начинал меня раздражать. От его ауры несло могильной землей, холодной и влажной. Мистер Александр...» гостя мгновенно изменился от восторженного стал деловым, требовательным. «Вопрос, с которым я пришел к вам, известен и мне, и вам. Это указ о продаже руды. Вы не хотите его подписывать, и это очень странно, потому что я имею гражданство Российской империи. Никаких законов этим указом не нарушается. В обосновательной части указа мы все объяснили». Так что к вам вопросов не возникнет, если будут проверки. По бумагам руда пойдет на использование на заводы в Самаре и Тюмени. Вот именно, что только на бумаге, — ответил я. А по факту? Мы с вами деловые люди, мистер Александр. И мы должны понимать, что некоторые вопросы лучше не задавать вслух, потому что ответы нам могут не понравиться. Да и что слова? Пустое. Главное — бумаги, а они, как я сказал, в полном порядке. Подписывать указ я не буду. Разговор окончен. Андерсон улыбнулся, но на этот раз в ухмылке проскользнула раздражительность. «Но надо отдать должное Густю!» Держался он уверенно. «Вы же понимаете, что бояре все равно протолкнут этот указ. С вами или без вас? Вы имеете в виду совет, через который Невзоров хочет провести указ, Это тоже еще вопрос, протолкнет или нет. Совет полностью не собран. «Дело времени», — ответил Андерсон. «Назов не явился всего лишь один. Четыре дня — вот его срок. Не появится в обозначенное время, значит, решим без него». «Смотрю, вы прекрасно подкованы в наших делах. И про Ахинда знаете, и все процедуры, по которым проходит проект указа. Это моя работа. А что, если он появится?» и не захочет принимать указ. «Насколько я знаю, Охинда пропал», — промурлыкал Андерсон. «Так может и не вернуться вовсе?» «Или ему помогут не вернуться?» — с нажимом спросил я. «Что вы имеете в виду?» «Наверное, этот вопрос не ко мне, а к тому, кто хотел меня убить. Мне тоже хотели помочь не вернуться». Я пристально посмотрел Андерсону прямо в глаза. Тот занервничал. «Мистер Александр, вы так странно говорите. Я ничего не понимаю, но чувствую напряжение в ваших словах. Давайте успокоимся». «Я спокоен». Разговор наш свернул не на ту дорожку. «А я хочу, чтобы он был продуктивен. А он не таков. Знаете почему? Я отвечу на этот вопрос, потому что в этом вопросе нет вашего интереса. Я угадал?» Андерсон звонко рассмеялся. Жестом остановил мою попытку что-то ответить. «Мистер Александр, не спешите. Я знаю, что с любым человеком можно найти точки соприкосновения. Общие интересы. И любой вопрос можно решить. Позвольте и мне найти те общие точки. Вы, человек, безусловно, тут новый. Молодой князь, красивый, с амбициями. Пылкий, эмоциональный. Но разве одними эмоциями сыт будешь?» «Вероятно, нет. Поэтому я и предлагаю вам интерес». Андерсон с загадочной улыбкой положил себе на колени черный дипломат, который все это время держал при себе. Сухо щелкнули замки. Верхняя часть дипломата раскрылась, показывая содержимое ноши. Это были доллары, пачки денег, аккуратно сложенные редками. Ими был забит весь дипломат. «Тут семьсот тысяч долларов». «Значительная сумма, согласитесь? Я готов отдать ее вам прямо сейчас. Еще столько же вы получите, когда поставите свою подпись под указом. Как вам такое предложение? Согласитесь, что столько денег обычно не платят за одну единственную подпись. Но, увы, исключение». Андерсон вновь широко улыбнулся. «Вы что, мне взятку хотите предложить?» — только и смог произнести я. «Мы взрослые люди, мистер Александр. Не надо произносить такие гадкие слова вслух. Я просто...» «Немедленно закройте чемоданы и проваливайте отсюда, пока я не оформил все это как следует». «Вы уверены в своих словах?» С нажимом произнес Андерсон. «Мою подпись не купить. Убирайтесь вон!» «Тогда будьте осторожны, мистер Александр». «Сегодня у вас взорвалась машина, а завтра может взорваться дом». «Откуда вы знаете, что у меня взорвалась машина?» «Я об этом вам в нашем разговоре не сообщал». Андерсон стиснул от злости губы. Поняв, что я подловил его, он резко встал из-за стола, смерил меня надменным взглядом, сквозь зубы процедил. «Берегитесь, мистер Александр. Угрожать мне вздумали». Мои руки объяло голубое пламя. Я готов был испопилить гостя. Тот почувствовал это и быстро скрылся за дверями. Я был зол. Практически кипел, как чайник на плите. Такой наглости я не ожидал. Предлагать мне взятку прямо у меня в кабинете. Это говорит о том, что местные бояре чувствуют себя здесь в абсолютной безопасности и ничего не боятся. А это значит, что они перешли к активным действиям. Подкупить меня не удалось, значит, будут пытаться смести с игральной доски. И первая попытка уже была. Хотя взрыв в машине можно расценивать еще и как запугивание. Но это у них не получилось. Я буду играть до конца. Может быть, запросить поддержки у императора? Он сам сказал, что поможет, если хоть что-то понадобится. Я задумался. Помощь, конечно, не нужна, но вот поддержка. Может быть, отряд бойцов, которые ничего здесь не связывает. Это было бы кстати. Вот местные охранники наверняка уже давно вросли корнями в здешний быт. У кого-то здесь родственники, близкие, кого-то уже успели подмазать деньгами, заинтересовать другими вещами, и каждый может быть использован как тот самый несработавший винтик, который поведет под откос весь механизм. А от Невзорова такое ожидать вполне можно. Да, поддержка не помешает. Но с императором свяжусь чуть позже. Сейчас бы понять, куда запропастился Ахинда, будь он не ладен. Весь день я просидел в кабинете, ожидая новостей от бойцов, которых я отправил на поиски Ахинда. Параллельно с этим занимался бумажной работой, которой накопилось очень много, а ее тоже нужно было делать. Уже ближе к вечеру я захлопнул папку, вызвал Исаму и вручил ему все бумаги. «Изволите домой?» — поинтересовался Исаму с надеждой, поглядывая на меня. Я глянул на часы. Они показывали без четверти восемь. «Ты все это время ждал меня?» — удивился я. «Такова уж моя работа», — пожал плечами помощник. «Можешь идти». «А я, да, тоже пойду домой». «Изволите подать машину?» Это предложение родило во мне неприятные воспоминания. «Пожалуй, пройдусь пешком», — улыбнулся я. «Ну ведь...» — начал и сам но я его перебил. «Ничего страшного. Я справлюсь сам». Я вышел из кабинета на улицу. Там было холодно, дул ветер, уже было темно. И саму все же сообщил охране о моей прогулке, и несколько бойцов уже караулили меня на углу здания. Я пошел вперед. Охранники тоже передвинулись. Ладно, пусть идут, подумал я, и остановился. Через дорогу стояла черная машина с такими же черными окнами. Меня охватила тревога. Не взоров?» Или сам Дональд Андерсон решил пострелять в меня? Охрана тоже напряглась. Некоторые вытащили из-за пояса оружие. Но это был не Андерсон и не Невзоров. «Акиро!» — воскликнул я, увидев японца, вылезающего из машины. «Ну а кто же еще?» — улыбнулся тот. «Александр, я взял смелость на себя дождаться тебя после работы». «Опять будешь упрашивать руду тебе продать?» — улыбнулся я. «У меня уже был один. Денег предлагал». «Нет, я не по улыбнулся тот. «Просто хотел предложить выпить чего-нибудь. Я ведь тут тоже никого не знаю, как и ты. Выпить охота, а не с кем. Одному тоже желания нет. Ну так что, выпьем». Я задумался, кивнул. «Выпьем». Я отдал команду охране, чтобы те убрали оружие. Мы сели в машину и направились в центр города. «Там есть какие-то ночные клубы», — сказала Кира. Я в них не разбираюсь. Зайдем в тот, который понравится. Понравился нам клуб с неоновой синей вывеской. Кали Юга. Туда мы и зашли. Как оказалось, это был стриптиз-клуб. Я предложил поискать что-то еще, но Акира уже было не остановить. Он вожделенно уставился на танцовщиц, которые грациозно кружили вокруг пилонов, демонстрируя все свои прелести. «Какая красота!» — воскликнул Акиру. Мы сели за столик. «Заказали киллы, об этом попросил японский посол. К нам подошла полуголая официантка, томно поглядывая на меня. «Принесла выпивку?» «Если понадобится что-то еще, зовите. Я готова на все», — сообщила она, подмигивая мне. «Если что, меня зовут Даша». В клубе играла ритмичная музыка. Сияли красные фонари. Мы выпили сакира. «Ух!» — выдохнул тот, утирая навернувшуюся слезу. Вот это я понимаю. А то заскучал я тут, Александр, замерз. Пора разогнать кровь. Вновь выпили. А что ты там говорил насчет труды? Продавать не буду, тут же отрезал я. А Киру рассмеялся. Мы же договорились, что об этом не будем. Я имею в виду другое. Кто-то еще заходил к тебе? Американец? Откуда знаешь? А что тут знать, и так понятно по твоему лицу. Американец этот скользкий тип. Мне про него говорили. — Это верно, — кивнул я, наливая нам по третьей. — Скользкий. Я вдруг почувствовал, что устал. Не от сегодняшней сиюминутной суеты. Я устал от Камчатки и ее интриг. Устал от того, что рядом не было друзей. Устал от холода и постоянного ветра. Не выдержав, я рассказал Акира про машину и про покушение на мою жизнь. Японец слушал молча, иногда кивая. Мог ли я доверять ему? Я не знал, но мне было уже плевать. «Александр, а с чего ты решил, что взрывчатка в машине? Это дело рук невзорова», — спросил он, когда мой рассказ был закончен. «А чьих же еще?» «Советую присмотреться тебе к роду Артуровых». «А что с ними?» — спросил я, напрягая ум и пытаясь вспомнить, кто такие Артуровы. Не вспомнил. «У них тоже есть интерес к груди», — ответила Киро. И не успел я расспросить его подробнее об этом, как к нам подошла официантка Даша. Японец тут же оживился, начал ей что-то шептать на ушко, а девушка принялась звонко смеяться. «Принесли еще выпивки, к нам подсели девушки, оттанцевавшие номер на сцене. Причем сели именно в том, в чем выступали, то есть практически голышом». Тут уже стало не до серьезных разговоров, тем более, что Акира уже полностью потерял ко мне всякий интерес и принялся спаивать девушек, сам тоже не отставая. Мы вышли из бара уже глубокой ночью. Охрана Акира окружила нас. Японский посол спросил у меня «Подвезти?» и кивнул на машину. Я глянул на небо. Оно было сплошь покрыто свинцовыми тучами. «Погода портится», — произнес я. В голове было туманно от выпитого, и эта фраза мне показалась очень важной, что ее нужно произнести вслух. «Верно», — кивнула Киро, тоже уставившись на небо. «Сезон дождей идет». «Сезон дождей?» — переспросил я. «Да, и это, скажу я тебе, подобно аду на земле». Мудрость японского посла не знала границ. Он оказался прав и в этом я смог убедиться уже совсем скоро.